Каприцы, одноразовые спиртовые салфетки. Та сразу проснулась, нахмурилась, буркнула. Наркосодержащая строго по рецепту. «О чем вы? Какие наркотики?» — всплеснула руками Тамара Кирилловна. «У меня зять заболел, пневмония. Пожалуйста, пенициллин и...» «На него тоже нужно хотя бы назначение доктора. Название — дозировка на отдельном листке. У вас есть?» — покачала головой бдительная аптекарша. — Бросьте, — отмахнулась Тамара Кирилловна, — я сама врач. Правда, офтальмолог, но ж дозировку пенициллина высчитать в состоянии. Провеза взглянулась с сомнением, но больше спорить не стала. Выдала все лекарства и даже пожелала взять выздоровление. — Мы для этого приложим все силы, — заверила теща. И мысленно послала Юрия в преисподнюю. Оказавшись дома, она первым делом проведала своих пациентов. Изабель по-прежнему спала, но уже не сладким сном младенца, а постановала, шевелилась. Значит, верно написали в аннотации, снотворное действует шесть часов. Совсем скоро проснется. А Юрий в забытии, но лоб пылает. В уголках рта выступила неприятная пена. «Все, к делу. Главное, наскок неожиданность, чтобы Изабель Спросонья не смогла оценить ситуацию и не взялась бы настаивать на скорой помощи, официальной медицине. Утешала одно, ее душечкой на свежую голову соображала не слишком быстро, а уж сейчас, после стресса, выпивки и снотворного...» Тамар Кирилловна присела рядом с постелью девушки, дождалась, пока та проснется сфокусирует взгляд на лице домработницы, прохрипит «Кофе!» «Лизонька! Какое кофе?» — заголосила она. «С Юриком твоим совсем беда!» «Что?» — Изабель села на постели. «Температура выше сорока, кашель страшнейший. Пневмония у него, вот что!» — поджала губы домработница. «Ой, а я думала он отлежится, растерянно пролепетала девушка». «О чем ты говоришь? У него же не насморк!» а серьезное заболевание — пневмония и очень быстро текущее. — Так давай скорую вызовем, — предложила Изабель. — Можно и скорую, — пожала плечами Тамара Кирилловна. Приедут через пару часов и в инфекционную больницу заберут. Оно ему надо? Я бы лучше пенициллин ему уколола. Прямо сейчас. — А ты умеешь? — с сомнением произнесла Изабель. — Не помнишь? усмехнулась домработница. «Кто тебе уколы делал, когда у тебя отит был? И ты медсестре из поликлиники истерику устроила?» «Да, правда, это я еще не проснулась», — пробормотала Изабель. «Но почему именно пенициллин? Сейчас же вроде какие-то другие антибиотики есть, более современные». «Однако основа у всех одна», — возразила Тамара Кирилловна. «К тому же именно пенициллин у нас есть. Я уже проверила. Непросроченный». — Ну, давай тогда уколем. Уверенности в голосе Изабель по-прежнему не было. — Но, может, все-таки скоро и лучше? Они уколы сделают. — Не имеют они теперь права антибиотики колоть. По новым директивам. Вдохновенно дом домработница. Только в больнице. К тому же у человека сильный жар, кашель. Госпитализируют его, посадят на карантин. Хотя бы для того, чтобы какую-нибудь тропическую инфекцию исключить. — Тетя Тамар, — подозрительно взглянула на нее Изабель, — А чего это ты о нем так заботишься? — Ты ведь, Юру, терпеть не можешь. — Не могу, — стала спорить Тамар Кирилловна. — И забочусь я вовсе не о нем, а о тебе и о себе. Вдруг у него правда зараза какая-то серьезная. Лучше в зародыше пресечь, чем ждать, пока на нас перекинется... Ой, тебя не переспоришь. И вообще у меня мигрень. Иди быстро, делай свой укол, а потом мне кофе сваришь. Сжала руками виски, откинулась на подушки. Не так, наверное, и любит, порадовалась домработница, иначе вскочила, побежала проведовать. Впрочем, после того, что Юрий с нею сделал, странно, что девочка вообще продолжает с ним общаться. Правду верно говорят, что жертвы испытывают привязанность к своим мучителям, или ветреные забыли ради денег что угодно.